Глава вторая. Будущность и надежда. «Только я знаю намерение, какое имею о вас, — говорит Господь, — намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29, 11. Наблюдая за Элли Сойер, склонившейся над посапывающим ребенком в дальнем углу кухни, Рахиль подумала, Что ни одна из её знакомых не была красивее этой недавно овдовевшей женщины. Облик её был таким тонким, великолепно выточенным. Золотистые кудри мягко обрамляли лицо. Большие голубые глаза, пусть и печальные, были исполнены любви к ребёнку. Рахиль и Фанни очень мило провели здесь время. Жаль только что она примелькнула как-то незаметно. Сёстры явились сюда ещё до того, как заснул ребёнок. И миссис Хейнинг настаивала на том, чтобы Элли передохнула от своих кухонных забот и занялась гостями. Фанни пришла в совершенный восторг, когда ей разрешили взять на руки малышку на имянь Фэй. Да и Рахиль, подержав на плече малышку, насладилась нежной теплотой трогательного комочка. Хотя потом, когда она подумала о младенцах, иметь которых сама, наверное, никогда не будет, ее охватила щемящая тоска. За время визита был только один неловкий момент, когда Элли узнала, что ее гости едва не разминулись с капитаном Гентом. Лицо ее в раз омрачилось. «Я знаю, что вы добрые друзья», — сказала она. «Уж он-то, конечно, не отказался бы с вами повидаться». Рахиле удалось выдавить из себя пару пакетов. пустых слов, на что Элли ответила. Правда, капитан хороший человек, представления не имею, как бы мы обошлись без его помощи. Очень мило с вашей стороны, что вы к нам заглянули, продолжала она, провожая сестёр к парадной двери гостевого дома. Думаю, что тебе, Фанне, очень понравилось наимень фей. Надеюсь, вы не забудете к нам дорогу и в ближайшее время снова нас посетите. Конечно, не забудем, мистер Стоер, ответила Фани. Правда ведь, Рахиль, Рахиль кивнула, глядя на Элли, поверкнула вы сестры и чего-то улыбаясь. Потом попрощавшись с Элли и уже выйдя на улицу, Фани оглянулась на закрывшуюся дверь и заметила: какая она красивая. Да, очень красивая, ответила Рахиль, в душе соглашаясь с сестрой. Хотя что-то И Рахиль отдавала себе в этом отчет, сдерживала ее чувства в отношении к Элли. Ни с того ни с сего она не сумела проявить к Элли теплоту и душевность, хотя умом понимала, что обязана это сделать, учитывая трагическую утрату и отныне неопределенную будущность молодой вдовы. Вдруг ни с того ни с сего перед внутренним взором Рахиля возник образ Еремии. говорящего о своем беспокойстве по поводу молодой вдовы. Образ этот не давал разуму разобраться в происходящем. Чтобы избавиться от него, Рахиль на мгновение зажмурилась. Странное чувство, вдруг охватившее ее, было незнакомым, но она опознала его совершенно точно. Это была ревность, открытые взором разум Рахиля, Нарастающее чувство стыда охватило женщину. Она и не подозревала, что способна на такое ничтожное, такое незрелое чувство. Разве не учили её с детства, что ревность это жестокий и губительный грех? Ей полагалось радоваться благосостоянию и удачам ближних, негодовать по их поводу ей запрещалось. Если Иеремия и вправду полюбил привлекательную молодую вдову, А Эли в своё время полюбит Иеремию, то вот и хорошо будет обоим, и ему, и ей. Разве не так? Разве не об этом она недавно молилась? Разве не просила она Бога когда-нибудь подарить Иеремии блаженство с женой и совершен с собственной семьёй? Разве не просила она Бога за Эли, чтобы та вновь обрела мир и спокойствие? избавившись от душевной пустоты и утешившись в своём горе Иеремия волен любить того, кого он полюбит, и по всей вероятности и ре тоже найдёт возможность полюбить другого и мужчину, отыскать себе новое счастье. Нет худшего греха, как не пожелать им любви, хотя одна мысль А Беремя, взирающим на другую женщину с той нежностью, которую он однажды подарил ей самой за ледяным лезвием, резало на части сердце Рахили. Рахиль. Рахиль, голос Фанни, её требовательный тон разом вернули Рахиль к реальности. Ну что, поехали домой? Только теперь, очнувшись от видения, Рахиль поняла, что сидит в баке, уставившись перед собой на дорогу и даже не думая трогаться в путь. "Да", сказала она дрогнушим голосом. "Конечно, поехали". "Что-то вас под вечер совсем не слышно", несколько ворчливо заметил Асса. После ужина, убирая со стола посуду, "Где болит, капитан?" гон чувствовал на себе дружеский взгляд Ассы. Но старательно его избегал. Разумеется, многое Гентa тревожило, но обсуждать это с Ассой, по его мнению, не стоило. И вместо объяснений он поднялся из-за стола и подошёл к печи, на которой грелась вода для мытья посуды. Так себе, ничего особенного, протянул Гент и чтобы сменить тему, задал встречный вопрос. Ты сегодня не видел парня, юного Гедеона? Осса почесал затылок. Нет, определённо нет. Ни разу за день. А вы? Глен покачал головой. Нет, хотя отсутствие в мастерской по воскресным дням для него весьма обычно. Иногда в субботу вечером он уезжает к матери и остаётся там на выходной. Так не вы ли мне говорили, что его мать и доктор в отъезде? Да, в отъезде, ноги деон всё равно присматривает там за хозяйством и сердится на себя, если выходит что-то не так, как надо. Он старается помочь матери и её мужу всякий раз, когда там требуется. Пока Гент наполнял раковину тёплой водой, а сам молча его слушал. Хороший парень, ничего не скажешь, почтительный сын. Да, это так, подветер подтвердил Гент. Но я думаю, он принесёт матери явно большое счастье, когда вернётся домой и сделается почтительнейшим амишским сыном. Ну-ка, капитан, сегодня моя очередь мыть посуду, прервал его Асса, шутливо оттесняя Гента от раковины. Вы думаете, парень когда-нибудь вернётся в амишскую общину? Отходя от раковины, Гент пожал плечами. Между тем Аста засучив рукава сорочки, погрузил руки в мыльную пену. Ладно, тогда я буду вытирать посуду, сказал Гент, отправляясь на поиски чистого кухонного полотенца. Раньше мне казалось, что он вряд ли вернётся в свою общину. Теперь я в этом сомневаюсь. По-моему, тут, кроме хозяйства, может появиться другой магнит. Намыливая блюдо, Асса испытующе посмотрел на Гента. А что? — усмехнулся Гэнт. — Я видел, как он общается с одной амишеской девушкой, когда та время от времени приезжает в город. Так вот, когда он приближался к ней на достаточное расстояние, чтобы потолковать один на один, я вижу, как он дурнеет от чувств. — Ах, вот оно что! Но если Гедеон вернется в общину, то уже не будет работать у вас в мастерской. — Это не факт. Если не захочет работать на ферме в полную силу. Я знаю несколько амишей, которые совмещают работу на ферме с другой работой. Их пока немного, но я не удивлюсь, если в будущем за ними подтянутся и другие. С чего бы это? Я считал, что амиши себе не изменяют. О, я уверен, именно именно в этом их достоинство. Но интересно, Чем мне займутся, когда и земля истощится и уже не сможет кормить свою общину. В наши дни повсеместно захватываются огромные куски земли, а ещё у амишей есть обычай передавать землю в наследственное пользование, а семьи у них, ох, какие многодетные. Так что рано или поздно амишам воле неволе придётся осваивать новые поприща, вытерев насухо последнюю тарелку. Ген повесил полотенце на крючок у раковины. Как бы то ни было, мне не хотелось бы потерять Гедеона. У него редкий талант к столярному делу, и чем дольше он у меня работает, тем более добросовестным работником, мне кажется. Асс прибурчал себе под нос: "Он какой угодно, боюсь, но только не добросовестный. А я всё слышал". Да кто бы мог подумать, что у вас плохо со слухом, извитительно заметил Асс. После этого замечания Гент разговорился. Как всегда, Асс помог ему справиться с дурным расположением духа. Если бы дело оказалось обычных забот, Гент по всей видимости рассказал бы другу обо всём, что камнем лежало на его сердце. Но обсуждать обстоятельства, связанные с расхилием, он не мог. даже с Ассой. Разумеется, больше всего Гента тревожила именно Рахель. Когда Асса улёгся в постель, Гент ещё посидел на кухне, размышляя о минувшем дне. Навестив Элли и её ребёнка в гостевом доме, Гент пребывал едва ли не в отличеннейшем настроении. Малышка одной улыбкой сумела проложить себе путь к сердцу Гента. И своей живостью она укрепляла сердце переживающее гибель мужа Эли. Как ни странно, но именно этой женщине, душевной раны, которые он от пережитых потрясений ещё не зажили, суждено было стать ответственной за улучшение его настроения. В некотором смысле Эли Соер его озадачивала. Она была почти искренни в своих весёлых причудах и поведении. Верно, она оставалась юной женщиной, почти что девочкой, и в то же время была уже матерью и даже вдовой. И все же она несла в своей душе нечто такое, своего рода невинность и оптимизм, что не приличествовало ее ныжнешнему очевидно тяжелым обстоятельствам. Воспоминания в приюте и рано, чуть ли не в детском возрасте, вышедшая замуж, а теперь и овдовевшая, с младенцем на руках, о котором ей простояло заботиться, она находила в глубине своего существа то, что не позволяло ей терять присутствие духа во всех выпавших на ее долю испытаниях. Но совершенно удивительным было то, что Гэнд никогда не покидал ее без чувства некоторого душевного облегчения, пусть и смешанного с долей смущения. Так же это было с ним и сегодня. А потом, тотчас по выходе из гостевого дома, он встретил Рахиль. И прежняя тоска снова заговорила в нем во весь голос. Все, что он мог тогда сделать, это встретиться с ней взглядом. И мысль о том, что им, скорее всего, никогда не суждено быть вместе, ворвалась в его душу, как студенный зимний ветер, принеся с собой черную печаль. Нет, ни с Ассой, ни с кем бы то не было ещё, Ири не мог говорить о Рахиле. Но он также не мог перестать о ней думать, как не мог перестать её любить, как не мог решительно покончить с упованием на то, что у них есть некая будущность. Без рассудства, конечно, но на самом днышке его души теплилась ничто попрежнему похожая на надежду, что когда-нибудь Ривер-Хаверские амиши выберут нового епископа, и тот примет в отношении него Ирахиле единственно верное решение. Недавно в амишской общине объявили, что нынешний епископ, престарелый Исаак Грабер, вот-вот удалится на покой. Все видели, как он изнурён, Больше большую тревогу у всех вызывало печальное состояние его умственного здоровья по причине застарелого диабета. Некоторое время назад Рахиль в немногих словах поведала Генту о свадьбе матери с доктором Себастьяном, и тогда же она вскользь намекнула, что не за горами день, когда из скромных людей амиш с помощью жирипёвки изберут нового епископа. Епископ Грабер отказался обратить Гента в амишскую веру и тем самым лишил его возможности жениться на Рахиле. Генту оставалось лишь уповать на то, что новый епископ может быть проявит к нему большую снисходительность и не будет столь предубеждён. Из трёх амишских служителей, имеющих право на участие в выборах, Авраам, Гингер, Гингерих и Малахия Эш могли пересмотреть решение епископа Грабера в пользу Иеремии и Рахили. Однако, к сожалению, был ещё один кандидат на должность епископа. Этот человек многие годы преследовал Рахиль предложениями выйти за него замуж. Этот человек, по всей видимости, стал заклятым врагом Гента. Этот человек с огромным удовольствием лишил бы Рахиль и Гента возможности видеться даже мельком. Если новым епископом будет избран Самуил Бейлер, то надежда Гента на будущность с Рахилю раз и навсегда лишится всякого основания. Глава 3. Уже не девочка, девушка. Колосятся наши надежды, Их было так мило сеять, но дикие плевелы давят зерно золотое. Томас де Вер Обычно у Гедеона Канаги, работники столярной мастерской, капитана Гента, вторник был выходным днем. По вторникам он, как правило, трудился на ферме, которая могла перейти в его собственность, стоило ему только этого пожелать. Но когда он этого пожелает? Формально будучи единственным сыном уже покойного отца, где он числился владельцем фермы, однако сейчас у него не было никакого желания даже на короткое время перестраиваться на жизнь работника плуга и вилки. А коль скоро дела обстояли именно таким образом, то его мама временно обитала не в Доудихаусе, а в своём семейном доме. Между тем, как сам Гидеон жил в Риверхавине, на втором этаже столярной мастерской. Он вёл английский образ жизни и не знал, станет ли когда-нибудь жить так, как подобает амишу. Время от времени, например, когда надо было сопровождать маму на то или иное амишское богослужение, Гидеон облачался в одежду, которую приличествуют носить скромным людям. Он регулярно появлялся на ферме, чтобы сделать то, что ему следовало сделать, и прежде всего то, что по его мнению ложилось на мамины плечи. Вот и сегодня выходной Гидеона не стал исключением. Сейчас молодожёны, то есть мама Гидеона и доктор Себастьян, или попросту Док, уехали в Балтиймор погостить у сына доктора. Но завтра вечерним поездом они вернутся в Риверхавен. К их приезду Кидиону хотелось привести дом в порядок. Раннее утро и лучшую часть дня он посвятил уборке. Молодой Канаги всегда старался поддерживать дом в пригодном для жизни виде и придомовые сооружения в целости и исправности, хотя повседневные работы по хозяйству всегда оставалось не в поворот. отремонтировать, подбелить, закрепить и приколотить вечером того же дня он намеревался так поддерживать огонь в очаге, чтобы жилище мамы и дох и доктора прогрелось запасом, то есть на весь день. К двум часам полудня, закончив почти всю хозяйственные дела, Гедеон отправился в Риверхавен на принадлежащем мастерской фургоне. Благо капитан Гэнт на весь день предоставил в распоряжении своего работника это транспортное средство. Гедиону хотелось запастись провизией для мамы и Дока, чтобы избавить их от хождения по лавкам и иных в тот час по приезде лишних хлопот. Накануне круглые сутки во всей округе шел дождь со снегом и градом. Дороги развезло, потом их подморозило. Опрезавалась гололедица. Местами ехать на фургоне было так опасно, что Гидеон не стал погонять Дафи, лошадку из мастерской, позволив ей брести по дороге, как заблагорассудится. Он уже приближался к перекрёстку, когда с противоположной стороны дороги обратил внимание на баги в канаве для отведения воды. Рядом с баги стояла девушка, в которой Гидеон, следующий жемик, признал Эмо Кнепп. С Эммой он встречался довольно часто. Иногда в городе в сопровождении её сестёр или дата. Реже он сталкивался с ней один на один. Всякий раз при этом Эмма представлялась ему чуть угловатой и стесняющейся просто так поговорить с парнем особой. От подобной манеры держаться он и сам начинал испытывать неловкость. Хотя уже многие годы Канаги и Кнеппы дружили семьями, и Гидеон приятельствовал с кузеном Эммы и Осифом. С тех пор, как Гидеон отошёл от амишей и стал вести английский образ жизни, семейство Кнепп относилось к нему неодобрительно. Однако, случайно встретившись где-нибудь с молодым Канаги, Кнеппы всегда были с ним подчёркнуто вежливы. Он так и не присоединился к Амишеской церкви, так что изгнать его из общины за непотребное поведение вне ее пределов Амиши не могли. Тем не менее, настоящего тепла в отношении Гедеона никто особо не высказывал. Парень чувствовал, что Эмма была не прочь стать его подружкой, но вынужденно проявляла сдержанность и осторожность. дабы не поддаться его желанию стать ей другом. Когда они были младше, совсем еще мальчишкой и девчонкой, некоторые из дружков Гедеона донимали его тем, что Эмма Кнеп, дескать, без памяти в него влюблена, но он никогда не придавал этому большого значения. В то время Эмма была для Гедеона только младшей сестрой и его именинами, его приятеля Иосифа, и даже если в свое время мальчишки имели какое-то основание дразнить его Эммой, сегодня ни о каких чувствах к нему, этой девушке, не могло быть и речи. С удивлением Гедеон отметил, как эта мысль обернулась в его душе легким сожалением. Поначалу, испытав облегчение, спустя миг Эмма оцепенела, когда увидела, кто остановил свой фургон на обочине. и, спрыгивав, направился прямиком в ее сторону. Она попросту растерялась, и ее коленки предательски задрожали. Она никак не могла взять в толк, что в этом Гедеоне Канаги сбивает ее с толку, заставляя чувствовать себя робкой школьницей, и в то же время радоваться его обществу. Впрочем, все знали, что у Гедеона «золотые руки», И в нынешнем положении Эмме вряд ли пристало делать вид, что она не рада принять его помощь. Защищаясь от холодного ветра, Гедион пробирался к ней, подняв воротник пальто и застегнув на нём все до единой пуговицы. "Эмма, похоже, ты попала в передрягу? Что за неполадки с твоим багги?" спросил он с улыбкой. Эмма кивнула, немеренно глядя на правое переднее колесо багги. чтобы не встретиться с Гидеоном взглядом. Представления не имею. По дороге на что-то наткнулась, а потом съехала в канаву. Улыбка на лице Гидеона вник, потускнела. Ты хорошо себя чувствуешь? Да, всё в порядке. Был только лёгкий удар. Отмахнулась от его вопроса Эмма. Она наблюдала за тем, как он, осмотрев баги, начал успокаивать гневную кобылу Карамельку. со временем все больше приходившую в волнение. «Карамельку надо выпречь», — сказал Гедеон. «Пойду привяжу ее вон к тому клену. Пусть успокоится». Управившись с лошадью, он вернулся к баге и с колена присмотрелся к поврежденному колесу. «Ничего страшного», — сказал наконец он и поднялся. «Прогнулась маленько. Я, конечно, его налажу, но прежде мне надо в город». пока не закрылись все лавки. «Я должен кое-что прикупить для мамы и доктора Себастьяна. Давай-ка я отвезу тебя домой, а твой баги отремонтирую на обратном пути. Идет?» Эмма тянула с ответом. «О, в этом нет необходимости. Ничего страшного, я могу прогуляться. Тут недалеко». Гидион нахмурился. «Не думаю, что тебе хочется именно этого, Эмма». Отсюда до твоего дома добрые мили, а ветер такой студёный. Ну что ты на это скажешь? Эмма не могла позволить Гидеону ко ноги проводить себя домой, потому что в этом случае её дата хватит удар. Водиться с таким мятежником, как Гидеон, а тем более раскатывать его в фургоне, одна одно это может запятнать её доброе имя. и даже о славить не хуже самого Гидеона. О, как же я. Я к холоду уже привыкла. Вдруг нашлась Эмма. Всё это ерунда. Уголки губ Гидеона дрогнули. Глаза вспыхнули чудным светом, и Эмме показалось, что он догадался о причине её переживаний и теперь этим наслаждался. "Но ну, ты Эмме даёшь", впрочем, сухо заметил он. Вовсе это не ерунда, по крайней мере, для меня. Мама мне не простит, когда узнает, что в такой не Настя, я отправил тебя домой пешком, а сам укатил по своим делам в исправном фургоне. Давай-ка, полезай в фургон. Я высажу тебя недалеко от твоего дома. Так что не изволь беспокоиться, вместе нас с тобой папа твой не увидит. Итак, он всё действительно понимает. Эмма почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. "Не в этом дело", она смолкла, вдруг осознав, что из-за своей деликатности и нежелания задеть самолюбие Гидеона, готова солгать. По правде говоря, так оно на самом деле и было. Ей действительно нельзя было показываться в компании Гидеона из-за его неважной репутации среди амишей. Вообще-то Гидеон нравился Эмме, Более того, она всегда любила его. Что плохого он натворил, способного вызвать все новые предрассудки и кривотолки? Да, он затянулся своим румштрингом и всё ещё не присоединился к Амишевской церкви, а живёт среди англишеров. Что касается её самой, то она знает о Гедеоне только хорошее. Он прекрасный сын, безотказно помогающий овдовевшей матери и двум сестрам. Работящий, почтительный к старшим и внимательный к младшим. Он не изгнан из амешеской общины, хотя и не придерживается амешеского образа жизни. Раньше, когда Геден еще жил в родительском доме, Эмма по уши в него влюбилась и мечтала о том, как однажды он станет за ней ухаживать, И даже предложит ей руку и сердце. Теперь, конечно, она не станет забивать себе голову такими глупостями. Только не Гедеон, живущий по английским обычаям. Хотя, если быть честной, он и теперь привлекал её внимание. Иногда, не умея обуздать своё воображение, Эмма ловила себя на мечтах о том, что он вернётся в амишистскую общину и поймёт что она уже не только младшая кузина Иосифа Кнепа, но вполне взрослая девушка, в расцвете лет. Эмма подумала о том, что на этом тернистом пути её разум в любую минуту может оступиться, и постаралась направить мысли в безопасное русло. Если Gideon и суждено вернуться скромным людям и амишскому образу жизни, она, судя по всему, Будет ему безразлично. Один раз, находясь в городе, Эмма встретила Гидеона с английской девушкой, которой, как все говорили, он был не равнодушен. Эта особа была удивительно хороша собой и смешила парня так, что тот корчился от смеха. Какой же надо быть изобретательной и даже умной, чтобы вот так околдовать Гидеона. Канаги Стало понятно, почему он не обращает внимания на скромных амешишских девушек, к примеру, на неё. Эмма не стала ворошить кривотолки и припоминать рассказываемые недобросовестными людьми истории, которые, словно рассеженный пчелиный рой, назойливо окружали Гедеона. Вообще-то он прав. Сейчас слишком холодно, чтобы гулять даже недолгое время. Кроме того, он предложил остановить свой баги за квартал до его дома. Так почему бы не позволить ему себя проводить? Отец ничего не увидит, а кто не видел, тот не знает. Эмма закусила губу. О чём она думает, если не примет в расчёт мысль обмануть отца, лишь бы не плестись домой по морозу. Как так? Нет никаких тайных помыслов. Может всё-таки есть, например, невинное желание посидеть рядом с Гидеоном в его фургоне, что ради этого и отца обмануть не страшно. По здравому размышлению Ама, Эмма решила, что не получит никакого удовольствия от поездки с Гидеоном, если потом ей придётся врать. Ладно уж, ответила наконец Эмма. Я имею в виду, на сей раз я воспользуюсь своим предложением. Намика на миг она замялась. Но ты вовсе не обязан высаживать меня раньше. Довезёшь к порогу моего дома. Гидион вскинул левую бровь. Ты это твёрдо решила, Эмма? Старательно избегая его взгляда, Эмма кивнула. Но в тот момент, когда Гидион помогал ей разместиться на козлах фургона, она поняла, что её словам не доставало твёрдости, меньше, чем её характеру. Дион буквально наслаждался общением Эммы. По правде говоря, это было самое что ни есть приятное припровождение. Она сидела на козлах фургона рядом с ним и щебетала так, словно уж не опасалась оказаться запятнанной её его якобы непутевым образом жизни. К тому же, к Дион поразился живому уму и рассудительности Эммы. качеством, которые он раньше у неё не обнаруживал. Но тогда чего именно ему стоило ожидать от Эммы? Ясно, что она уже вовсе не та девушка, которую он знал прежде. По ходу беседы Гедеон узнал, что Эмма помогает отцу вести на ферме бухгалтерские книги и трудится в кухонной сыроварне, которую много лет тому назад организовала семья Кнеб. Он даже обнаружил у неё повышенный интерес к тому, что происходило за оградой амишского поселения. А ещё Гедеон понял, что не может отвести от неё глаз. Ямочки на щеках девушки, которые появлялись всякий раз, когда Эмма улыбалась, сводили с ума больше, чем он мог себе представить. Вот почему всякий раз, когда Гедеону удавалось вызвать у Эммы очередную улыбку, Он почитал это за настоящее счастье. Надо же, везёт как утопленнику. Когда они подъехали к дому Эммы, её отец стоял у входной двери, скрестив на груди крепкие руки, вроде изваяния какого-нибудь крестоносца, на древней грабнице. А в тот момент, когда Гидеон обошёл фургон и подал Эмме руку, её дат уже оказался на дороге перед багги. "Папа, ты везёшь дочь?" произнёс он хриплым голосом, явно раздражённо. "И что всё это значит?" кивнула он на фургон. "Где наш баги?" Он перевёл глаза на Гедеона, и взгляд его заледенел. "Извини, папа, я задержалась, потому что наш баги сломался. Колесо погнулось, я съехала в канаву и у меня перехватило дыхание, и тут в разговор включился Гедеон. "Дядя Леви, Я сказал Эми, что налажу колесо. Но было слишком холодно, чтобы позволить ей дожидаться конца работы. Вот я и настоял на том, чтобы отвезти её домой. Не проронив ни слова, отец Эми продолжал буравить его взглядом, и Гидеон торопливо добавил: "Я сегодня же прикачу к вам ваш багги". Уголки рта Леви Акнепа опустились ещё ниже. "Не изволь беспокоиться". «Я пошлю кого-нибудь из племянников позаботиться об этом вместо тебя». Голос Гедеона оставался спокойным. «Как вам будет угодно, дядя Левий, я бы легко и сам управился». «Я сам разберусь с нашим баги. Хватит с тебя, что ты доставил мою дочь домой». Эмми стало стыдно за грубый тон и ледяной взгляд отца. По крайней мере, он мог бы поблагодарить Гедеона за то, что тот сделал его дочери добро. Она отвернулась от обоих, не желая показать отцу, как она на него сердится, а равной и быть свидетельницей какого-нибудь, но все-таки унижения Гедеона. Однако дальнейшее поведение молодого Канаги Эму удивило. Он, казалось, пропустил мимо внушей, прозвучавшие из уст ее отца, осуждение. «Надеюсь, все будет в порядке», доставил Эмму домой, потому что девушке находиться одной на дороге небезопасно. Эмма тяжело перевела дух. Как можно слышать такие слова без утрадания, памятуя о том, что всего несколько недель назад произошло с Фиби Эш. Тут, вслед за этой мыслью, возникла другая. Гидеон назвал её девушкой. Неужели он наконец-то понял, что она уже выросла и больше не ребёнок? которого он ещё отчётливо помнит. Однако на отца Эми слова Гедеона по всей видимости дожного влияния не оказали. Много чего угрожает нашим женщинам в это смутное время. Охранять их забота семьи и близких друзей. Эми пришлось прикусить язык, чтобы удержаться от извитительного замечания: "Дескать, семья и близкие друзья Фиби уберечь её не смогли". Поскольку вообще-то семья и близкие друзья не всегда оказываются рядом, когда все вокруг становится опасным, язык Эммы словно прилип к гортани, поскольку любое слово в защиту Гедеона могло спровоцировать отца на малопристойный выпад. И тогда парню не добровать. Она переводила взгляд с одного мужчины на другого. Жеваки Гедеона играли А выражение глаз Левия оставалось неизменным, тяжёлым и каким-то недобрым. Оба больше не проронили ни слова. Но когда Гедеон заглянул в глаза Эмме, она он разглядел в них кротость и понимание. Наконец Павел, парень развернулся и пошёл к фургону. От несправедливости происходящего Эмма едва не расплакалась. В кое веки Гидеон обратил на неё внимание и проявил к ней неподдельный интерес, и тут отец всё испортил, поступая так, словно Гидеон совершил в отношении неё нечто предрассудительное. Эмма перевела дух и зашла в дом. Лишь одно она знала наверняка: отец должен успокоиться, потому что потому что отныне гидион конаге не станет обращать на неё никакого внимания